«Девятый сон» Веры Павловны. «Здесь мы можем видеть, что солипсизм совпадает с чистым реализмом, если он строго продуман». Людвиг Витгенштейн. Перемены ворвались в сортир на Тимирязевском бульваре одновременно с нескольких направлений. Клиенты стали дольше засиживаться в кабинках, оттягивая момент расставания со смелевшими газетными обрывками. На каменных лицах толпящихся в маленьком кафельном холле педерастов весенним светом заиграло предчувствие долгожданной свободы, еще далекой, но уже несомненной. Громче стали те части матерных монологов, где помимо Господу Бога упоминались руководители правительства. Чаще стали перебои с водой и светом. Никто из вовлеченных во все это толком не понимал, почему он участвует в происходящем. Никто, кроме уборщицы мужского туалета Веры, существа определенного возраста и совершенно бесполого, как и все ее коллеги. Для Веры начавшиеся перемены тоже были некоторой неожиданностью, но только в смысле точной даты их начала и конкретной формы проявления, а не в смысле их источника, потому что этим источником была она сама. Началось все с того, что как-то однажды днем Вера первый раз в жизни подумала не о смысле существования, как она обычно делала раньше, а о его тайне. Результатом было то, что она уронила тряпку в ведро с темной мыльной водой и издала что-то вроде тихого «ах». Мысль была неожиданная и непереносимая. И главное... Ни с чем из окружающего не связанная. Просто пришла вдруг в голову, в которую ее никто не звал. А выводом из этой мысли было то, что все долгие годы духовной работы, потраченные на поиски смысла, оказывались потерянными зря. Потому что дело было, оказывается, в тайне. Но Вера как-то все же успокоилась и стала мыть дальше. Когда прошло десять минут, и значительная часть кафельного пола была уже обработана, появилось новое соображение о том, что другим людям, занятым духовной работой, эта мысль тоже вполне могла приходить в голову. И даже наверняка приходила, особенно если они были старше и опытнее. Вера стала думать, кто это может быть из ее окружения. И сразу безошибочно поняла, что ей не надо ходить слишком далеко, а надо поговорить с маняшей, уборщицей соседнего туалета, такого же, но женского. Маняша была намного старше. Это была худая старуха, тоже неопределённых, но преклонных лет, При взгляде на нее веря чего-то, может быть, из-за того, что та сплетала волосы в седую косичку на затылке, вспоминалось словосочетание «Петербург-Достоевского». Маняша была верной старшей подругой. Они часто обменивались ксерокопиями Блаватской и Ромачарки, настоящая фамилия которого, как говорила Маняша, была Зильберштейн. Ходили в иллюзионов Асбиндера и Бергмана, но почти не говорили на серьезные темы. Маняшин руководство духовной жизнью Веры было очень ненавязчивое и непрямое, отчего у Веры никогда не появлялось ощущение, что это руководство существует. Стоило Вере только вспомнить о Маняше, как раскрылась маленькая служебная дверь, соединявшая оба туалета. С улицы в них вели разные входы. И Маняша появилась. Вера тут же принялась путанно рассказывать о своей проблеме. Маняша, не перебивая, слушала. «И получается, — говорила Вера, — что поиск смысла жизни сам по себе единственный смысл жизни. Или нет, не так. Получается, что знание тайны жизни, в отличие от понимания ее смысла, позволяет управлять бытием. То есть действительно прекращать старую жизнь и начинать новую, а не только говорить об этом». И у каждой новой жизни будет свой особенный смысл. Если овладеть тайной, то уж никакой проблемы со смыслом не останется. «Вот это не совсем верно», — перебила внимательно слушавшая Маняша. «Точнее, это совершенно верно во всем, кроме того, что ты не учитываешь природы человеческой души. Неужели ты действительно считаешь, что, зная ты эту тайну, ты решила бы все проблемы?» «Конечно!» — ответила Вера. «Я уверена. Только как ее узнать?» Маняша на секунду задумалась, а потом, словно на что-то решилась, и сказала. «Здесь есть одно правило. Если кому-то известна эта тайна, и ты о ней спрашиваешь, тебя обязаны ее открыть». «Почему же ее тогда никто не знает?» Ну почему? Кое-кто знает, а остальным, видно, не приходит в голову спросить. Вот ты, например, кого-нибудь когда-нибудь спрашивала? Считай, что я тебя спрашиваю, — быстро проговорила Вера. Тогда коснись рукой пола, чтобы вся ответственность за то, что произойдет, легла на тебя. А, неужели нельзя без этих сцен из Мейнрика? Недовольно пробормотала Вера, наклоняясь к полу и касаясь ладонью холодного кафельного квадрата. «Ну?» Но... Маняша пальцем подозвала Веру к себе, и, взяв ее за голову и наклонив так, чтобы Вере на ухо приходилось точно напротив ее рта, прошептала что-то не очень длинное. И в эту же секунду за стенами раздался гул. «Как и все? разгибаясь, спросила Вера. Маняша кивнула головой. Вера недоверчиво засмеялась. Маняша развела руками, как бы говоря, что не она это придумала и не она виновата. Вера притихла. «Знаешь», — сказала она, — «я ведь что-то похожее всегда подозревала». Маняша засмеялась. <смех> «Так все говорят». «Ну что ж», — сказала Вера, «для начала я попробую что-нибудь простое. Например, чтобы здесь на стенах появились картины и заиграла музыка». «Я думаю, что это у тебя получится», — ответила Маняша. «Но учти, что произойти в результате твоих усилий может что-то неожиданное»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 И на несколько мгновений перед ее глазами встала когда-то висевшая у них в детдоме репродукция картины товарищей Киров, Ворошилов и Сталин на строительство Беломоро-Балтийского канала. А еще через два дня Вера узнала, что теперь работает в кооперативе. Обязанности остались в общем прежние, но невероятно изменилось все вокруг. Как-то постепенно и быстро, без остановки производственных мощностей, был сделан ремонт. Сначала бледные советские кафель на стенах заменили на крупную плитку с изображением зеленых цветов. Потом переделали кабинки. Их стены обшили пластиком под орех. Вместо строгих унитазов победившего социализма поставили какие-то розово-фиолетовые пиршественные чаши. А у входа установили турникет, как в метро. Только вход стоил не 5, а 10 копеек. В завершение этих изменений Вере подняли зарплату на целых сто рублей в месяц и выдали новую рабочую одежду — красную шапку с козырьком и черный полухалат-полушинель с петлицами. Словом, все как в метро, только на петлицах и кокарде сверкала не буква «М», а две скрещенные струи, выбитые в тонкой меди. Две соединенные кабинки, где раньше можно было хотя бы поспать, теперь превратились в склад туалетной бумаги куда уже было не втиснуться. Теперь Вера сидела возле турникетов в специальной будке, похожей на трон марсианских коммунистов из фильма «А «Элита», Улыбалась, разменивала деньги. В ее жестах появилась счастливая плавность, совсем как увиденная однажды в детстве и запомнившаяся на всю жизнь продавщица из Елисеевского. Та белокурая и женственно полная, Резала семгу на фоне настенной фрески, изображавшей залитую солнцем долину, где прямо в полуметре от реальности висела прохладная виноградная кисть. И было утро, и нежно пело радио, и Вера была девушкой в красном ситцевом платье. В турникетах весело звенели деньги. За каждый день набегало полтора-два больших холщовых мешка. Кажется, смутно думала Вера. Фрейд где-то сопоставил экскременты и золото. все таки умный мужик был, чего говорить. За что только его так люди ненавидят? Вот тот же Набоков. И она погружалась в привычные неторопливые мысли, часто состоявшие из одного только начала и так и не доползавшие до собственного конца, потому что им на смену приходили другие. Жизнь постепенно становилась все лучше. У входа появились зеленые бархатные портьеры, которые посетитель должен был, входя, раздвинуть плечом. А на стене у входа купленная в обанкрутившейся пельменной картина, в какой-то странной перспективе изображавшая тройку трех белых лошадей, впряженных в заваленные сеном сани, где, не обращая никакого внимания на бегущих следом сосредоточенных волков, сидели трое — два гармониста в расстегнутых полушубках и баба без гармонии чего гармонь казалась признаком пола. Единственным, что смущало Веру, был какой-то далекий грохот или гул, иногда доносившийся из-за стен. Она никак не могла взять в толк, что это может так странно гудеть под землей. Но потом решила, что это метро, и успокоилась. В кабинках зашуршала настоящая туалетная бумага, не то, что раньше. На умывальниках появились куски мыла, рядом настенные электрические ящики для сушения рук. Словом, когда один постоянный клиент сказал Вере, что приходит сюда как в театр, она не удивилась сравнению и даже не особенно была польщена. Новым начальником был румяный парень в джинсовой куртке и темных очках. Он появлялся на месте редко и, как понимала Вера, курировал еще два-три туалета. Вере он казался очень загадочным и могущественным человеком. Но однажды выяснилось, что заправляет всем вовсе не он. Обычно румяный молодой человек, входя с улицы, раскидывал половинки зеленой бархатной портьеры коротким и властным движением ладони, затем появлялось его лицо с двумя черными стеклянными эллипсами вместо глаз, а потом раздавался тонкий голос. В тот раз все было наоборот. Сначала Вера услышала его высокий заискивающий тенор, раздававшийся на лестнице. В ответ там же что-то снисходительно рявкнул бас, и портьера разошлась. Но вместо ладони и черных очков появилась даже не согнутая, а какая-то сложившаяся джинсовая спина. Это пятился и что-то на ходу объяснял верен начальник, а вслед за ним шествовал пожилой Толстый гном с большой рыжей бородой в красной кепке и красной заграничной майке, на которой Вера прочла «What I really need is last shit from you people». Гном был крошечный, но держался так, что казался выше всех. Быстро оглядев помещение, он открыл портфель, вынул связку печати и приложил одну из них к листу бумаги, торопливо подставленному начальником Веры. После этого он дал какую-то короткую инструкцию, ткнул молодого человека в черных очках пальцем в живот, захохотал и исчез. Вера даже не заметила, как. Стоял напротив зеркала и нету, словно нырнул в какой-то только для гномов открытый подземный ход. После развоплощения карлика с печатями верен начальник успокоился, вырос в длину и сказал несколько никому не обращенных фраз из которых Вера поняла, что только что исчезший дном, на самом деле очень большой человек и заправляет всеми московскими туалетами. «Ну и начальники теперь у нас», — бормотала себе под нос Вера, звякая монетами настоящим перед ней блюде и выдавая одноразовые полотенца. «Прямо ужас!» Она любила делать вид, что воспринимает все происходящее так, как должна была бы воспринять его некая абстрактная вера, работающая уборщицей в туалете, и старалась не думать о том, что сама разбудила эти подземные силы. И разбудила для смеха, для того, чтобы на стене повисла картина. Что касалось музыки, то она полагала, что ее желание уже воплотилось в двух нарисованных гармониях. Вообще, насколько скучной и однообразной была раньше верена на жизнь, настолько теперь она стала значительной и интересной. Теперь Вера довольно часто видела разных удивительных людей, ученых, космонавтов и артистов. А однажды туалет посетил отец братского народа, маршал Суп. Ехал в Кремль, да не стерпел по дороге. С ним была уйма народу. И пока он сидел в кабинке, возле веренной будки на длинных флейтах играли какую-то протяжную печальную мелодию три волнующихся накрашенных пионера. Так трогательно и хорошо, что Вера украдкой всплакнула. Вскоре после этого случая верен начальник принес с собой магнитофон и колонки. И уже на следующий день в сортире заиграла музыка. Теперь к веренным обязанностям добавилась еще одна — Переворачивать и менять кассеты. Утро обычно начиналось с мессы Реквиема Джузеппе Верди. Первые взволнованные посетители появлялись обычно тогда, когда страстная сопрано из второй части уже успевала попросить Господа об избавлении от вечной смерти. Тихонько подпевала Вера и в такт тяжелым ударом невидимого оркестра позвякивала медью на блюде. Потом обычно ставилась рождественская оратория Баха или что-нибудь в этом роде по-немецки на духовные темы. И Вера, разбиравшая этот язык с некоторыми усилиями, прислушивалась, как далекие и дети весело уверяют в чем-то Господа, пославшего их в мир. «Так зачем Господин создал нас?» – с сомнением спрашивала конвоируемая двумя скрипками сопрано. «Затем», — убежденно отвечал хор, — «что мы его славили». «Так ли это?» — недоверчиво спрашивала Сопрано, готовясь залезть в обозначенный хреплыми духовыми кузов. «Это, несомненно, так», — спешили заслонить происходящие детские голоса из хора, не замечая уже давно наведенной на них сзади Виолы до да гамба. Потом, когда время подходило часам к двум-трем, Вера заводила Моцарта. И растревоженная душа медленно успокаивалась, скользя над холодным мраморным полом какого-то зала, в котором, перебивая друг друга, дребежали два минорных рояля. А совсем близко к вечеру Вера ставила Вагнера, И летящие в бой валькирии несколько секунд никак не могли взять в толк, что это за кафельные стены и раковины мелькнули на миг возле их бешено несущихся вперед коней. Все было бы прекрасно, если бы не одна странность, сначала почти незаметная и даже показавшаяся галлюцинацией. Вера стала замечать какой-то странный запах. А сказать откровенно — вонь, на которую раньше она не обращала внимания. По какой-то необъяснимой причине вонь появлялась только тогда, когда начинала играть музыка. Точнее, не появлялась, а проявлялась. Все остальное время она тоже присутствовала. Собственно, она была изначально свойственна этому месту, но до каких-то пор просто не ощущалась из-за того, что находилась в гармонии со всем остальным. А когда на стенах появились картины, да еще заиграла музыка, вот тут и стало заметно то особое непередаваемое туалетное зловоние, которое совершенно невозможно описать которым о котором некоторое представление даёт разве что словосочетание «Париж-Маяковского». Вера поняла, что ее мысли незаметно приняли какой-то антисоветский уклон, но поделать с собой ничего не могла, да и чувствовала, что теперь это не страшно. Как-то вечером к Вере зашла маняша, послушала увертюру к Корсару и вдруг тоже заметила вонь. «Ты, Вера, никогда не задумывалась над тем, почему наши воли и представления образуют вокруг нас эти сортиры?» — спросила она. «Задумывалась», — ответила Вера. «Я давно над этим думаю и никак не могу понять. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Ты скажешь, что мы сами создаем этот мир вокруг себя, и причина того, что мы сидим в сортире, наши собственные души, Потом ты скажешь, что никакого сортира на самом деле нет, а есть только проекция внутреннего содержания на внешний объект. И то, что кажется вонью, на самом деле просто экстериоризированные компонента души. Потом ты прочтешь что-нибудь из Сологуба. «И мне светило возвестили», — нараспев перебила Маняша, — «что я природу создал сам». «Ого! <смех> Или еще что-нибудь в этом роде. Все верно?» «Не вполне». Ты допускаешь свою обычную ошибку. Дело в том, что в солипсизме интересна исключительно практическая сторона. Кое-что в этой области уже сделано. Вот, например, картина с тройкой или эти цимбалы, бум-бум. Но вот вонь. В какой момент и почему мы ее создаем? «С практической стороны, я могу тебе ответить», — сказала Вера, «что мне теперь несложно убрать и вонь, и сам сортир». «Мне тоже», — ответила Манеша. «Я и убираю его каждый вечер». «Но вот что наступит дальше...» «Ты действительно думаешь, что это возможно?» Вера открыла был рот для ответа. Но вместо этого она долго закашлялась в ладонь. Манеша высунула язык.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 Ее так и оставили уборщицей, а на время ремонта даже дали оплачиваемый отпуск. Вер хорошо отдохнула и перечитала некоторые книги по солипсизму, до которых никак не доходили руки. А когда она в первый день вышла на новую работу, уже ничто не напоминало о том, что в этом месте когда-то был туалет. Справа от входа начинался длинный стеллаж, где продавались всякие мелочи. Дальше, там, где раньше были писсуары, помещался длинный прилавок с одеждой а напротив – стойка с радиоаппаратурой. В дальнем конце зала висели зимние вещи. Кожаные плохие куртки, дубленки и женские пальто. И за каждым прилавком теперь стояла похожая на народную артистку США продавщица. При ремонте было найдено несколько человеческих черепов и планшет с секретными документами. Но этого Вера не увидела, потому что за ними приехали откуда надо и куда надо увезли.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 Вокруг появились новые люди. Они приходили вскоре после открытия и толклись в узком пространстве предбанника до самого вечера. Они продавали и покупали всякую мелочь, но Вера смутно чувствовала, что дело совсем в другом. Дело было в той магической операции, которая происходила с попадавшими к ним предметами. Внешне это выглядело торговлей, но Вере очень трудно было перестать видеть самую явную для нее на свете вещь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 Лица многих из них были вымазаны говном в форме черных очков. Говно покрывало их плечи в виде кожаных курток и джинсами облегало ноги. Все они были вымазаны говном в разной степени. Трое или четверо были покрыты им полностью, с ног до головы, а один — в несколько слоев. К нему народ подходил с наибольшим почтением. Вокруг крутилось множество детей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 Уже давно Вера не видела маняшу. Отношения между ними стали в последнее время значительно холоднее, и дверь в стене, вершая на маняшину половину, уже давно не отпиралась. Вера стала вспоминать, при каких обстоятельствах обычно появлялась маняша. И оказалось, что единственной вещью, которую можно было сказать на этот счет, было то, что иногда она просто появлялась. Вера стала вспоминать историю своих отношений с маняшей. И чем дольше она вспоминала, тем крепче становилось в ней убеждение, что во всем виновата именно Маняша. Хотя чем было это всё, она вряд ли сумела бы сказать. Но она решила отомстить. И стала готовить гостиниц к встрече с Маняшей. Так и называя то, что она приготовила, гостинцам. И даже про себя не давая вещам их настоящих имен. Словно маняша из-за стены могла прочесть ее мысли, испугаться и не прийти. Видно, маняша ничего из-за стены не прочла, потому что однажды вечером она появилась. Выглядела она усталой и неприветливо, что Вера автоматически объяснила про себя тем, что у маняши очень много работы.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 Какая ж тут музыка может быть? А кто виноват? Насчет говна понятно, вентиль коммунисты открыли. Хотя они ведь тоже внутри сидят. В каком смысле внутри? А и в том, и в этом. Нет, если кто и виноват, так это маняши ты.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 Пошла на маняшу. Та стала пятиться от нее прочь. И так они дошли до неудобной узкой дверцы, ветшей на маняшину половину. Маняша остановилась и подняла на Веру глаза. — Вера, что ты задумала? — А паром тебя хочу! — безумно ответила Вера и вытащила из-под халата свой страшный гостиниц с гвоздодерным выростом на обухе.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 в следующий момент ее подняло с пола, крутанула и сильно ударила о стену. Последним, что сохранило ее сознание, было словом карма ⁇ написанное крупными черными буквами на белом фоне тем же шрифтом, каким печатают название газеты ⁇ Правда ⁇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 Оказалось, что она плывет вдоль Тимирязевского бульвара в черно коричневом зловонном потоке, плещущем уже в окна второго или третьего этажа. У нее сильно болели уши. На плаву она держалась, потому что ее пальцы глубоко вдавились в толстую пенопластовую прокладку сложной формы, на которой было выдавлено слово «Сони». Вокруг насколько хватало взгляда. Плескалась темная жижа, по которой плыли скамейки, доски, мусор или люди. Прямо перед ее лицом покачивалась красная кепочка с переплетенными буквами NYC. Вера помотала головой и сообразила, что то, что она принимала за боль в ушах, было на самом деле оглушительным рывом, несущимся откуда-то сзади.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 А огромный уродливый театр имени Горького теперь напоминал гранитный остров. На его крутом берегу стояли три женщины в белых кисейных платьях и белогвардейский офицер, из-под представленной колбы ладони, вглядывавшийся вдаль. Вера поняла, что там только что давали Чехова, но ничего не успела по этому поводу подумать, потому что почувствовала, как кто-то вырывает из ее рук кусок пенопласта. В следующий момент она увидела перед собой заляпанное и лицо с зажатой во рту ручкой портфеля. Две крепкие волосатые руки вцепились в ее спасательный квадрат, от чего тот уже почти ушел под поверхность жижи. «Пусти, сволочь!» — проорала Вера, пытаясь перекрыть космический грохот говнопада. В ответ мужчина почти член раздельно что-то промычал, Сунул руку за пазуху пиджака, вынул и поднес к самому уверенному лицу какую-то книжечку. Видно было только, что у нее красная обложка, а все внутренние страницы были коричневыми и слипшимися. Воспользовавшись тем, что мужчина убрал с пенопласта одну руку, Вера изловчилась и сильно укусила его за пальцы второй. Мужчина замычал, отдернул ее. Но ни портфеля из зубов, ни книжечки из другой руки не выпустил. Несколько секунд Вера глядела в его затуманенные предсмертные обиды глаза, а затем они скрылись под поверхностью жижи, и вслед за ними медленно ушла туда же сжимающая раскрытое удостоверение рука. Вера уносила все дальше. Мимо нее проплыла детская коляска с изумленно глядящим по сторонам младенцем синей шапочки с большой пластмассовой красной звездой. Потом рядом оказался угол дома, увенчанный круглой башенкой с колоннами, на которой двое мордастых солдат в фуражках с синими околышками торопливо готовили к стрельбе пулемет. И, наконец, течение вынесло ее на почти затопленную Тверскую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 «Блажен, кто посетил сей мир!» — шептала Вера, прижимаясь к груди к пенопласту. «В его минуты роковые!» Вскоре она поравнялась с муссоветом. Его давно уже не было видно, но на том месте, где он когда-то стоял, самоотверженно выгребали против течения несколько десятков пловцов, прилипших к телам пиджаках и галстуках. Поверхность потока за ними была усеяна какими-то маленькими разноцветными листочками. Подхватив один из них, Вера узнала талон на туалетную бумагу. И турист превратился в возвышающийся над темными волнами утес. Из его окон вырисовывались ярко одетые иностранцы с видеокамерами на плечах. Те, что были в верхних окнах, что-то ободряющее орали и показывали большие пальцы. Те, что были в нижних, которые уже затопляло. Светливо крестились, швыряли вниз чемоданы и прыгали за ними следом. Их быстро и жестоко топили кишащие в говне таксисты и шли на дно следом, увлекаемые тяжестью отобранных чемоданов. Вера увидела плывущий рядом земной шар и догадалась, что это глобус из стены центрального телеграфа. Она подгребла к нему и ухватилась за Скандинавию отбросив треснувший посередине кусок пенопласта. Видимо, вместе с глобусом из стены телеграфа вырвало и электромотор, который его крутил. И теперь он придавал все конструкции устойчивость. Вера со второй попытки вскарабкалась на синий купол, уселась на выделенное красным государство трудящихся и огляделась. Где-то вдалеке торчала из говна Останкинская телебашня.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 знала стоящего в ней. Это был маршал под мир Суп. Вера. «Вера!» Сказал он с сильным восточным акцентом. «Ты, Ты знаешь, знаешь, кто Вера. я такой!» В его голосе было что-то ненатуральное. Знаю, «Знаю», ответила Вера. «Кое-чего читала. Я, я уже все поняла давно, давно, только... только... «Вот там было, там было написано, написано про туннель, про туннель. Что, что должен, должен быть, быть какой-то туннель!» «Туннель хочешь? Сделаем. Сделаем!» Вера почувствовала, что часть поверхности глобуса, на которой она сидела, открывается внутрь, и она падает в образовавшийся проем.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 И этот знакомый силуэт, всю жизнь напоминавший чертеж бычьей туши со стенами снова отдел, вдруг показался самым прекрасным из всего, что только можно себе представить. Потому что кроме него не оставалось больше ничего вообще. «Туннел хотел! Послышалось оттуда из прекрасного мимолетного мира, который уходил навсегда. Тяжелое весло ударило Веру сначала по пальцам правой,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 Потом Вера заметила, что слышит голоса, но не ушами, а просто осознает чей-то разговор, касающийся ее самой. «Тут одна с селепсизмом на третьей стадии», — сказал как бы низкий и голос. «Что за это полагается?» «Селепсизм?» — переспросил другой голос, как бы высокий и тонкий. «За селепсизм ничего хорошо. Вечное заключение в прозе социалистического реализма в качестве действующего лица. Там уже некуда, сказал низкий голос. А казаки шелоху? С надеждой спросил высокий. Занято. А может в это? Как и я? Увлеченно заговорил высокий голос. Военный прозу. Каким-нибудь двухразостным лейтенантом НКВД что -то только выходила из угла, вытирал оба и пристально вглядывалась в окружающих. И ничего нет. Кроме и фуражки, пута и пристального взгляда. И так целую вечность, Говорю, что все занято. Так что, что делать? А пусть она нам сама скажет. Пророкотал низкий голос в самом центре веренного существа. «Эй, Вера, что, что делать? делать?» «Что делать?» – переспросила Вера. «Как что, что делать? делать?» И вдруг вокруг словно подул ветер. Это не было ветром, но напоминало его, потому что Вера почувствовала, что ее куда-то несет, как подхваченный ветром лист. «Что делать? Что делать?» По инерции повторила Вера и вдруг все поняла. Ну, ласково прорычал низкий голос. «Что, что делать?», делать? – с ужасом закричала Вера. «Что, что делать? делать?» Каждый из ее криков усиливал это подобие ветра. Скорость, с которой она неслась в пустоте, становилась все быстрее. После третьего крика она ощутила, что попала в сферу притяжения некоего огромного объекта.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 До свидания, Верочка. Не вставай. Завтра успеешь. Спи. Глава 27. Когда Вера Павловна на другой день вышла из своей комнаты, муж и Маша уже набивали вещами два чемодана.